попискивал над головой, но ничего тревожного, судя по всему, не замечал. Спустя десять минут, проведенных в горячей грязи, наблюдательность подсветила мне первую находку. Клык древний гончей леса. Материал, качество редкий. «Мышь! Видишь вот это? Ищи!» «Все здесь перерой, но найди остальное!» Пушистик серьезно фыркнул и куда-то упорхнул.